Глава шестая Постельница Федора Семеновна о призыве к двору боярина Матвеева сказала правду. По кончине Федора Алексеевича царица Наталья Кирилловна увидела себя во главе партии, правда довольно многочисленной, но совершенно неопытной, молодой, увлекающейся, еще не окрепшей в видении исконных придворных интриг. Требовался опытный руководитель и боярин Артамон Сергеевич Матвеев как нельзя более мог удовлетворить все вопросы сложившихся обстоятельств. Артамон Сергеевич происходил не из знатного рода дьячих детей, но выдвинулся на вершину умом, способностями и образованием. Служа Стрелецким головою, он под Смоленском своей распорядительностью обратил на себя внимание царя Алексея Михайловича. Затем, по обязанности уже думного дворянина, он участвовал в совещаниях Думы Государевой, а впоследствии заведовал некоторыми приказами – аптекарским. Скоро он сделался самым ближним сотрудником царя, его верной и избранной головой. Считаясь во главе новаторов того времени, Матвеев действительно был передовым, и самым развитым из своих современников русских. Он занимался науками и искусствами, оставил после себя первый опыт русской истории, государственная большая книга, описание великих князей и царей российских. И первый устроил из своих дворовых труппу актеров. Дом его был обставлен по-европейски, с большими стенными часами и картинами по стенам. В этом-то доме царь Алексей Михайлович в первый раз увидел Наталью Кирилловну Нарышкину, полюбил и потом женился на ней. При свадьбе Артамон Сергеевич был пожалован в окольничье, а через год и в бояре. Отделяясь от придворных образованием, он в то же время отличался редкую в современниках добросовестностью, отсутствием коростолюбия и не относился к народу с обычной спесью. Москвичи любили его. Сохранился известный характеристический анекдот о постройке его дома. Старый ветхий дом Артамона Сергеевича требовал большой перестройки, о чем не раз настаивал и Алексей Михайлович, вызываясь принять издержки по постройке на счет казны. Боярин, наконец, обещался перестроить но решительно отказался от казенной помощи. Таким решением он поставил себя в затруднительное положение. В наличности денег не было, да и камня в ту пору тоже не оказывалось в продаже. И вот однажды утром на двор к нему въехало множество телег с камнями. Оказалось, что московские обыватели, стрельцы, торговые и посадские люди, узнав о его затруднении, собрали камни с могил своих отцов и поклонились ими боярину, отказавшись, разумеется, от всякой платы. Пользуясь значением при дворе только по личному расположению царя, Матвеев по кончине Алексея Михайловича не мог выдержать борьбы со старую боярской придворной партией. И действительно вскоре, не далее полугода по воцарении Федора Алексеевича, Вследствие доноса, сначала в коростолюбии, а потом в чародействе, Артамон Сергеевич сослан был воеводствовать в Верхотурье, а потом в ссылку в Мизень. Понятно, какую значительную поддержку могла оказать опытность Матвеева партии царицы Натальи Кириллны. Понятна поспешность, с какой был послан в Лухов за боярином Матвеевым стольник Алмазов. Понятно, с каким нетерпением ожидала его приезда царица и, понятно, наконец, торжественность его приема. Еще в Троицкой лавре он был встречен приветствием от имени царя Петра Алексеевича Юрием Лутохиным, а в селе Братовщине Афанасием Кирилловичем Нарышкиным от имени царицы. Прибыв в Москву 11 мая, Матвеев нашел положение дел весьма опасным и неисправимым. Волнения стрельцов приняли громадные размеры, а неопытное правительство не только не принимало строгих и внушительных мер, но напротив, робкой уступчивостью поощряло их дальнейшим волнением.